Итак, «Домой с рукописями». Дома раскрываю, листаю и о сюрприз второй в жизни автограф Брюсова. В целых три строчки отзыв его рукой. Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны. Нет, еще что-то было. Запомнила, как всегда, высшую ноту, конец. Зрительное же впечатление именно трех строк Брюсовского сжатого, скупого, озабоченного почерка. Что могло быть в тех полутора? Не знаю, но хуже не было. Отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранится у друзей в Москве. Развитием римской формулировки Брюсова российски пространная, на сей раз машинная, отпись его поклонника, последователя и ревнителя С. Боброва. До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти. Это о юношеских стихах, о верстах же помню. Всего одно слово, да и то не точно. Вижу его написанным, но прочесть не могу. Вроде гносиологические, но означающие что-то, касающиеся ритмики. Стихи написаны тяжелым, неудобоваримым гносеологическим ямбом. Брюсов дал тему, Бобров проварьировал. В итоге — рукописи на руках. Госэздат в 1922 году в лице цензора-коммуниста Мещерякова оказался изговорчивее и великодушнее. Написав слово «цензор», вдруг осознала, до чего само римское звучание соответствовало Брюсову. «Цензор», «ментор», «диктатор». Директор Сербер Потом буданцев при встрече горячо и трогательно просил отзывы вернуть. Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр с меня взыщут. Помилуйте. Да ведь это мой принцип чести, Тютчевский патент на благородство, почетный билет всюду, где очтят поэзию. Перепишите и верните подлинники. как? Я отдать автограф Брюсова. Автограф автора «Огненного ангела» — пауза. Отдать, когда можно продать. Уеду за границу, и там продам, так и передайте Брюсову. А отзыв Боброва, ну хоть Боброва верните, а Боброва за компанию. Три строки Брюсова, столько-то, в придачу четыре страницы Боброва, так и передайте Боброву. Отшучивалась и оставалась непреклонной.